Глава 3 Ужасная хитрость морского разбойника. В четвертом часу утра английский военный корабль Британии находился не более как в четырех верстах от Катерины и Гиены. Оба разбойничьих судна остановились, и Кривой явился к атаману. Разбойники начали совещаться между собой. «Теперь остается нам только одно средство к спасению», — сказал Кривой. «Бежать!» «Убежим же!» — повторил другой разбойник. воскликнул атаман. «Разве англичане допустят это? Смотрите, как они несутся за нами!» «Нет, это никуда не годится. Я придумал другое, скажи мне, Кривой, сколько негров может поместиться на нашем судне Гиена?» «Ну, если их немножко потеснить, то человек тридцать». «Не более?» «Нет, потому что в противном случае им нельзя будет поворотиться». «Но посадим их 40 штук, ведь они здесь не на балу, для танцевания». «В таком случае можно посадить и пятьдесят» сказал Кривой. «Хорошо, 50 Ты выберешь их между большими и малыми намаками и посадишь их на корабль Гиена. Ну, врозь, чтобы они не передрались между собой, понимаешь?» «Понимаю, атаман». «А ты, между тем, волк», сказал он, обращаясь к другому разбойнику. «Возьми весь остальной порох, который находится на Гиене, за исключением одного бочонка, и перевези его сюда, на Катерину. Слышишь ли? Слышу, атаман» же скорее, чтобы через полчаса было все готово! Зевать теперь некогда!» Кривой сошел тогда под палубу катерина выбрал пятьдесят штук лучших негритянок и негров, включая Таргюля, заковал их в двойные кандалы и перевез на гиену, где поместили их на первый случай на палубе. Со своей стороны волк отворил пороховую камеру гиена, набитую порохом по самый потолок, и перевез на корабль Катерина около трехсот пудов пороха в бочках. Между тем атаман пристально смотрел на английский военный корабль, на всех парусах, летящий в погоне за ними во мраке ночи. Вдруг сверкнул огонь вдали и грянул пушечный выстрел. «Тысячи миллионов чертей!» — воскликнул он. «Ну что, если мы опоздаем, как они напирают, проклятые? Кривой, кривой! Мошенник, собака, ступай сюда скорей!» Кривой прибежал. «Перевези скорее на гиену всех наших молодцов и негров! Негры уже перевезены!» — Хорошо, ты останешься здесь со мной и с волком. Кривой вздрогнул. — Вели приготовить все на Диене, мы сейчас возвратимся туда. Приказания эти были исполнены с удивительной поспешностью, и через четверть часа Атаман, Кривой и Волк остались только одни на палубе Катерины, которая тихо качалась на поверхности океана. Диена также стояла неподвижно, ожидая возвращения Брюлара и его двух товарищей, чтобы поднять паруса и идти дальше. Кривой и Волк выразительно поглядывали друг на друга, видя брюлара, в задумчивости стоящего на палубе, опершись на свою толстую дубину. Эта дьявольская компания, освещаемая дрожащим светом факела, который держал Картаут, представляла странное зрелище. Лицо Атамана, озаряемое красноватым пламенем, застыло в выражении злобы. Заметно было, что он задумывает какую-то злодейскую штуку. Наконец, сильно ударив Картаута дубиной по спине, Он воскликнул с радостным видом. «Нашел! Нашел!» «Господа англичане, вы хотите попробовать моего супу?» но ну, так я вас попочу, а вы мошенники», продолжал он, обращаясь к Кривому и Волку. «Возьмите-ка топоры и ступайте за мной, но сперва спустите эти бочонки с порхом под палубу». Это было исполнено. Потом разбойники осторожно сняли крышки каждого бочонка, опутали веревками и цепями, чтобы их разорвало с большей силой. Брюлар положил на один из бочонков с порохом заряженный и взведенный пистолет. Воткнул его дуло в порох, потом привязал длинный шнурок к спуску замка этого пистолета. В продолжение этих опасных приготовлений двое его сообщников с содроганием поглядывали на него и друг на друга. Одного движения руки было достаточно, чтобы взлететь всем на воздух. Но Брюлар был так хладнокровен и проворен. «Теперь пойдемте наверх», — продолжал он, таща за собой конец шнурка, — привязанного к пистолету. «А ты, Картаут, останься здесь!» Несчастный урод заревел от страха. «Ну, — сказал Брюлар, — так и быть! Я не оставлю тебя здесь навсегда, только запри и заколоти хорошенько этот люк. Мы подождем тебя на палубе!» И он толкнул локтем своих сообщников, как будто для того, чтобы предупредить их о забавной шутке. Я забыл сказать, что под палубой этого корабля оставалось еще десятка-полтора или два негра, в которых Кривой не удостоил перевозки на Гиену. Картаут запер и заколотил малый люк и вышел на палубу через большой. Тогда Брюлар, прежде чем закрыть это отверстие доской для этого предназначенной, привязал к ней веревку, прикрепленную к замку пистолета, и потом положил эту доску на отверстие, вполовину закрыв его. — Теперь понимаете ли вы? — спросил он у разбойников следивших с нетерпеливым любопытством за его движениями. «Нет, атаман! Какие вы олухи! Я... Но мы поговорим об этом на гиене. Оставьте корабль этот стоять, как он есть, и последуйте за мной». Через минуту все четверо, по счастью, Картаут не отстал от них, уже сидели в лодке, привязанной к кораблю. Волк и Кривой взялись за весла и мигом достигли гиены. Едва атаман ступил на палубу своего судна, как закричал громовым голосом. «Поворачивайте руль направо, пускайте корабль под ветер! Поднимайте все паруса, все до одного! Хотя бы нас опрокинуло к черту! Нам нужно бежать как можно скорее, ибо англичанин близок!» И он указал на военный корабль, подходивший уже почти на пушечный выстрел к ним. Разбойничье судно тотчас почувствовало перемену хода и усиление парусов и бросилось по ветру с неимоверной быстротой пения и разбрызгивая волны. «Итак ты бросаешь на жертву другой корабль!» — воскликнули вместе Кривой и Волк. «Разумеется, но вот в чем дело. Англичане, которые гонятся за нами, видят два корабля. Один бежит, другой стоит. Нужно выбирать любой. Без сомнения, они подойдут сперва к неподвижному судну. Тем более, что оно настоящее купеческое». Вот они подходят к нему, смотрят в подзорную трубу. Нет ответа. Посылают лодку с людьми. Они поднимаются на палубу, никого нет, подходят к малому люку, заперт, заколочен. К большому. Он открыт наполовину, они хотят открыть его совсем. Шнурок натягивается, курок пистолета спускается, триста пудов пороха вспыхивает, и вот вам фейерверк. «Что за черт?» «Ну и хитрец», — подумали про себя Кривой и Волк, взглянув друг на друга. «Ну вот видите, судно взрывается...» «Зажигает английский военный корабль, убивает на нем множество людей, мы пользуемся этим обстоятельством, чтобы уйти, и через два дня приходим к острову Ямайка, там отдохнем и погуляем». Палуба гиены представляла тогда странное зрелище, покрытое неграми и матросами, нагруженное вдвое большим числом людей, чем сколько на ней могло поместиться. Жалко было смотреть на этих несчастных невольников, скованных, избитых и попираемых ногами во время беготни матросов для управления парусами. «Скоро вы увидите», — сказал Брюлар, — «действие моей механики». едва он успел произнести эти слова, как яркий свет озарил внезапно небо и океан. Огромный столб белого и густого дыма поднялся вверх, и весь корабль задрожал и затрясся от ужасного грома, произведенного взрывом. Бедная Катерина взлетела на воздух, покрывая горящими обломками английский военный корабль, и убила его капитана. «Прощай, бедная Катерина, прощай!» Нельзя представить себе неистового, восторгово царившегося на полу Бегиены. Разбойники кричали, хлопали руками, топали ногами, в особенности атаман радовался успеху своей адской хитрости. Когда взошло солнце, военный корабль исчез из виду. На другой день в 4 часа вечера разбойничье судно прибыло благополучно к острову Ямайка, и атаман, высадив своих негров на берег близ залива Карбе, продал их господину Вилю, богатому английскому колонисту. Груз гиены состоял из 47 душ, негров мужского и женского пола, которые Брюлар продал гуртом, считая по 1500 франков за душу. Том Виль заплатил ему наличными деньгами и посоветовал быть осторожным и не слишком долго прохлаждаться на острове. Брюлар с большой охотой прислушался к совету, потому что помнил о шутке, которую он сыграл с военным кораблем. А потому он вскоре снялся с якоря и пошел к острову святого Фомы опять ловить и грабить торговцев неграми. Ибо Том Виль объявил ему, что так как он выдает замуж свою дочь, то ему нужно для составления ей приданного еще несколько десятков негров. И так как Брюлар продает их за довольно сходную цену, то он и намерен поручить ему эту покупку. Итак, Брюлар скрылся, и долго о нем ничего не было слышно.